Глава 4. Прорыв. Случайный актер. Вы, наверное, не поверите, но мой первый опыт работы перед камерой произошел совершенно случайно. Начну издалека. Отношения с мамой оставались напряженными. Как вы знаете, она переживала из-за того, что я решил жить с отцом. По ее мнению, я должен был посвятить себя только учебе, ходить в суд, посещать судебные заседания и следить за процессами. У меня не было времени на развлечения. Я не мог бросить все свои планы и идти по стопам отца. Однажды меня пригласили в Москву. Нет, не для того, чтобы стать адвокатом. Это было на свадьбе моего бывшего товарища по баскетбольной команде, который жил там уже два года. Он выучил русский язык и вместе с нашим общим другом начал работать в театре. Как только мы встретились, он рассказал мне, что в это время снимался в российском сериале в главной роли, Нам с приятелем, который сопровождал меня в той поездке, было очень интересно узнать, что происходит за камерой. И на следующий день мы отправились к нему на съемочную площадку. Вы не представляете, как мы смеялись. Он был великолепен, без сомнения, но мы были так молоды и взбудоражены ситуацией, что не могли сдержать смех ни на секунду. И вдруг кто-то из съемочной группы остановил меня посреди коридора и сказал, «Вы идеально подходите на роль одного из персонажей сериала». В мгновение ока сценаристы придумали двух героев. Одного для меня, другого для моего друга, потому что у него тоже было очень интересное лицо. Затем нам дали сценарий на английском языке и вывели на сцену. Просто так, без всякой подготовки и предупреждения. Это был мой самый первый актерский опыт. К тому же я приехал практически без денег. Мама перекрыла все денежные каналы, и эта внезапная подработка спасла праздник. Мне очень понравился этот день, но я не думал, что такое повторится со мной. Голова летала в облаках. Мы приехали на свадьбу, и это было единственное, что меня реально интересовало. Я до сих пор помню красивую вечеринку и все то веселье, которое происходило на приеме. В какой-то момент мой друг взялся переводить речь отца невесты с русского на турецкий, но отнесся к этому не очень серьезно. Вместо того, чтобы переводить слова о чувствах, будущем и семье, мой друг начал давать комментарии к происходящему, Словно к футбольному матчу, как будто он спортивный журналист. Никто его, конечно, не понял, но мы, к сожалению, поняли. И несколько раз я рисковал показаться хамом, разразившись хохотом, потому что это выглядело бы словно я смеюсь над чувствами и эмоциональными словами отца невесты. Скажем так, та поездка в Москву прошла на ура и, возможно, неожиданным образом наложила отпечаток на мою дальнейшую жизнь. По возвращении в Турцию началась моя стажировка в юридической фирме. Два юриста партнера мужчина и женщина, объяснили мне, что нужно будет помогать им в различных делах, как гражданских, так и уголовных. Этот период был чрезвычайно напряженным. Я читал каждое дело, присутствовал на судебных заседаниях, старался не отставать от их суматохи, наблюдал за ними и старался узнать как можно больше. Я пытался понять, какая область мне больше подходит, уголовное или гражданское право, и вдруг понял, что притворяюсь тем, кем не являюсь. Я искал одобрения коллег, начальства, всех вокруг. Мне хотелось нравиться любой ценой, но жизнь научила меня, что невозможно угодить всем, что главное — найти свой собственный баланс. У меня постоянно было ощущение, что меня осуждают, чувство зависимости от чужого мнения. Короче говоря, я понял, что этот мир мне не принадлежит и почувствовал себя не в своей тарелке. Еще хуже было то, что половину дня приходилось проводить в машине, так как работа и место жительства были в противоположных концах города. Мне приходилось каждый день носить галстук, всегда держать в порядке борду и волосы. Когда я поступал на юридический факультет, то он не придавал этому значения, и это тяготило меня гораздо больше, чем вы можете себе представить. Я всегда был парнем, не придающим особого внимания своему внешнему виду, который просыпается с лохматыми волосами и выходит из дома не причесавшись. Может быть, мне было бы интереснее стать юристом в крупной международной компании и использовать свои знания языков. А потом, поверьте, у меня было несколько действительно абсурдных случаев, абсолютно банальных. Люди спорили из-за того, что собака слишком сильно лаяла и тому подобное. Я понял, что мне неинтересно решать мелкие споры. Юридическая система разочаровала меня, поскольку практика отличалась от теории, и мне казалось, что все мои усилия по получению высшего образования были напрасными. Практику я все же прошел но мыслями двигался уже в другом направлении. От теории к практике. Стать юристом было целью всей моей жизни. Я знал, что смогу заняться и чем-то другим, но не знал, чем именно, и это вселяло в меня определенный страх. Я рассматривал все возможные варианты, но ни один из них не казался мне правильным. Я переживал момент сильной неопределенности, не понимал, чем хочу заниматься, когда вырасту. К тому же мама постоянно давила на меня своими тысячами тревожных вопросов. Однажды она убедила меня разослать резюме в несколько международных компаний. Зная, что уголовное и гражданское право меня не интересует, мама попыталась показать мне альтернативный путь. Я уже говорил, что она умеет организовать мою жизнь, верно? Одной из таких компаний была PricewaterhouseCoopers, крупная фирма, предоставляющая юридические и налоговые консультации компаниям, которая сразу же откликнулась на мое резюме и пригласила меня на собеседование. Я принарядился для этого случая, выглядел как герой сериала «Форс-мажоры». Приехав в штаб-квартиру, я поднялся на 11 этаж и вошел в красивую комнату. Подождал там минут 10, и, чтобы убить время, решил сделать себе кофе из кофемашины. Там были всевозможные смеси и чаи. Наконец вошла женщина лет 40. «Доброе утро. Я делаю себе кофе. Могу ли я предложить вам чай?» Я заметил, что она элегантная женщина, поэтому предложил ей полезный чай. И, как мне повезло, выбрал ее любимый Она поняла, что я пытаюсь снять напряжение, и улыбнулась в ответ, а затем перешла к просмотру моего резюме. Я думал, что она будет задавать мне вопросы о моей учебе, об опыте работы стажером, но вместо этого женщина начала задавать мне личные вопросы о моих друзьях и семье. Я стал рассказывать ей о себе, о трудностях, с которыми мне пришлось столкнуться. Я чувствовал себя расслабленно и непринужденно. Это больше походило на беседу, чем на собеседование, причем приятную. Мы начали говорить об общих интересах, например, о спорте и клубах, которые мы оба посещаем. Повернув голову, я увидел за большими окнами переговорной комнаты Босфор. «Где вы живете?» — спросил я ее. «Недалеко отсюда», — ответила она. Я ухватился за эту возможность и сказал ей. «Я живу на другом конце города, поэтому, когда я начну здесь работать, мне придется снимать квартиру в этом районе, чтобы добираться до работы за пять минут, потому что я люблю поспать. «Может быть, если рядом с вами есть свободная квартира, мы могли бы стать соседями?» Я до сих пор не понимаю, как эта фраза вырвалась у меня. Меня еще не взяли на работу, а я веду себя словно все решено. Но она начала смеяться, а через полчаса спросила, когда я хочу начать. Только потом я узнал, что засветился перед начальником отдела налогового права. Видимо, эта женщина долгое время не принимала на работу новых сотрудников, потому что не могла найти никого, кто бы ее устроил. Спустя много времени она призналась мне, что подумала обо мне, когда впервые увидела. Я показался ей умным парнем, который упорно добивался своих целей. Так я был принят на работу в налоговый отдел. В первый рабочий день я пристал перед ней улыбающимся и хорошо одетым. Несмотря на то, что я работал в самом маленьком подразделении компании, около десяти юристов, я подошел и пожал всем руку. Мне показалось, что это нормальное явление, жест вежливости, Через некоторое время мне сказали, что так никто никогда не делал. Познакомившись со всеми, я обнаружил весьма забавную вещь. В этой компании работали почти одни женщины. Возможно, именно поэтому, войдя в самую большую комнату отдела, я сразу обратил внимание на мужчину, сидящего за большим столом. С первого взгляда я догадался, что он старше меня, но больше всего меня поразил его добрый невинный взгляд. За несколько дней мы очень сблизились, и мое первое впечатление подтвердилось. Он действительно добрый человек. Этот мужчина был очень замкнутым, ни с кем не общался, не вызывал особого доверия и много работал. Он особо ни с кем не общался и не сплетничал, но все шли к нему за помощью. Он был одиночкой и очень напоминал мне г моего албанского друга. Вскоре мы стали вместе ходить на обед и писать друг другу в офисном чате во время работы. Этот мужчина был единственным в компании, кто писал статьи про экономику и бизнес в отраслевых журналах. Он был одним из немногих, кто имел такую свободу, Остальные должны были получать одобрение и не могли ставить свои имена под статьями. Однако он доверял мне и подвергал меня испытаниям. Он знал, что у меня сильный характер и что я очень люблю экспериментировать. Однажды он попросил меня написать статью на важную тему. Я приложил все усилия, но в итоге не мог понять, хорошо ли я сделал работу или нет. Когда он позвал меня к себе, я немного волновался. «Вам еще нужно кое-что доработать, но результат очень хороший», — сказал он мне. Его комплимент доставил мне больше удовольствия, чем я мог бы себе представить. С этого момента коллега стал доверять мне одну статью в неделю на выбранную нами вместе тему. Он проверял ее, корректировал, а затем мы оба подписывали ее. Это были серьезные статьи об инвестициях, и часто клиенты, прочитав статью, писали нам, задавая вопросы или предлагая решения, и мы отвечали на эти письма. «Мне нравилось писать. Я чувствовал себя автором». Единственной, кого это не устраивало, была моя начальница. и Она не хотела, чтобы я пренебрегал работой, которую она мне доверила. Однажды я делал ксерокопии, и она грубым тоном спросила меня, «Ну что, написал свою статейку?» Я понял, что виноват, так как не спросил у нее разрешения. «Да, вы хотели сделать мне комплимент?» ответил я с полуулыбкой. Она разразилась хохотом. За несколько дней до начала моей работы в PricewaterhouseCoopers мы с отцом нашли дом в районе, расположенном настолько близко к моему офису, что я мог ходить на работу пешком. Это был двухэтажный дом, один из этажей которого был подвальным. Семья там жить не могла, но два сумасшедших человека вполне. Я решил жить на нижнем этаже, отец на верхнем. Мы еще не успели подписать договор аренды, а я уже завел грузовик для переезда, так как был уверен, что мы будем там жить, несмотря на то, что арендная плата была нам не по карману. После первого месяца работы я успел хорошо со всеми поладить, даже с коллегами, которые с первого взгляда казались занудами и интровертами. Я осознавал, что этой симпатии будет достаточно, чтобы вырвать их из этой повседневной рутины и стресса. Каждый понедельник я пек торт, в 15.00 наступал момент торта, и мы подолгу разговаривали и шутили. Наконец в офисе установилась более спокойная и расслабленная атмосфера. Мне предложили организовывать ужины и корпоративные вечеринки, и хотя это не входило в мои обязанности, я с радостью согласился, продолжая писать статьи, которые стабильно выходили каждую пятницу. Вскоре, однако, этот офис и эта роль стали мне надоедать, пока я не подружился с очень умным парнем из другого отдела. Б. Он был мозговитым, хотя его только что приняли на работу, он уже дважды получал повышение. Когда я уходил в 6 вечера, обычно в юридических фирмах работают до позднего вечера, он подшучивал надо мной. «Но куда ты идешь? За лампой?» И все смеялись. Его шутки были очень смешными, у него было врожденное чувство юмора. Думаю, б дразнил меня, потому что я как бы перехватывал у него инициативу, но вскоре мы стали друзьями. Я много времени проводил с другими юристами фирме они занимались не тем, чем я, и я слушал их с любопытством и интересом. Я старался присоединиться к ним как только мог, и это происходило во время одного из многочисленных перерывов на кофе. И именно во время одного из многочисленных кофе брейков я также познакомился с Энн, очень приятным адвокатом. Мы до сих пор дружим с Б и Энн. Сегодня у нас совместная юридическая фирма в Стамбуле. Они сыграли решающую роль в моей судьбе, ведь это они начали подстрекать меня стать актером. Они сказали, что я энергичный и яркий, и имею все необходимое, чтобы достичь успеха. Я был еще на том этапе, когда пытался понять, чем хочу заниматься в жизни, но знал, что мне нравится общаться, быть в центре внимания, а не сидеть за столом в тишине. Благодаря новой компании друзей я вновь обрел энтузиазм. Я шел в офис с улыбкой на лице, зная, что вечером встречи с ними в кофейне или в баре. Мы ходили на ужин, на танцы, делились своими увлечениями. Все, что я зарабатывал, я отдавал за аренду квартиры, но мне было хорошо. В то время я узнал, что у меня есть двоюродная сестра, которая живет в Калифорнии и изучает морское право в Сиэтле. Мне было очень интересно узнать о ее учебе, и я захотел с ней познакомиться, поэтому мы договорились встретиться в Стамбуле. Помню, мы пошли на ужин, а потом в клуб, где выпивали и болтали о жизни до пяти утра. А на следующий день я не услышал звон будильника. Около обеда звонок в дверь выбил меня из колеи. Это были коллеги, обеспокоенные моим отсутствием. Когда я открыл дверь, они разразились хохотом. Я был весь взъерошенный и в шортах. Убедившись, что со мной все в порядке, они вернулись в офис, так и не сказав никому об истинной причине моей неявки на работу. «Мой отец как-то сказал мне, если у тебя есть друзья, которые заботятся о тебе, это преимущество». Действительно, их жест по отношению ко мне был очень символичным. Однако уже некоторое время я чувствовал, что это место больше не для меня. Новизна ушла. Азарт тоже, и мне не хотелось все время работать в четырех стенах. Но я не знал, чем мне действительно хочется заниматься. Меня беспокоила реакция мамы. Если бы я признался ей, что хочу уволиться, она бы сказала, что я незрелый ребенок, что жизнь — это самопожертвование. Она бы не поняла, что я готов пойти на такие жертвы, но ради того, что мне нравится и что полностью принадлежит мне. Поэтому я все равно ходил на работу, прилагая максимум усилий, а тем временем размышлял над другими возможностями. Приближалось лето, но я не мог наслаждаться им как раньше. Я пытался отвлечься, гуляя с друзьями и развлекаясь, но меня беспокоило мое будущее. Мне очень хотелось найти что-то такое, что я считал бы своим. Бывали дни, когда я думал о том, чтобы стать барменом, чтобы хорошо зарабатывать и работать в динамичной и веселой обстановке. Иногда я разговаривал с коллегами и друзьями, и мы мечтали о другом будущем. Мы хотели уволиться и вместе открыть юридическую фирму. Короче говоря, я чувствовал себя так неопределенно, как никогда раньше. Пауза для размышления. Совершенно случайно я встретил старого друга, который держал модный молодежный бар в Стамбуле. Я обратился к нему за помощью. Моя идея заключалась в том, чтобы провести отпуск в Бодруме и поработать барменом. Я объяснил ему, что меня не устраивает моя юридическая деятельность и что мне требуется передышка, иначе я зациклюсь на негативных мыслях. Мне было сложно планировать свое будущее, и я понял, что отпуск мне не помешает. Моя подруга быстро нашла мне должность в прекрасном отеле, и тут же в офисе мне сообщили, что у меня есть ежегодный оплачиваемый отпуск. Идеально! Двух зайцев одним выстрелом. Я прибыл в Бодрум около полуночи. Окна отеля выходили на море, и у меня был собственный пляж с баром под красивой беседкой. Я оставил вещи в номере и сразу же направился в бар, где мне подали стакан виски. Я прислонился к барной стойке, и стал подтягивать его. Оглядевшись по сторонам, я заметил, что за мной наблюдают две девушки и уже направляются в мою сторону. Они пожирали меня глазами, а затем подошли ближе, чтобы познакомиться. Через некоторое время одна отошла, и нас осталось двое. Мы переместились на пляж. Мы были уже на веселе, а море было теплое. Я нырнул, она за мной, и мы добрались до какой-то плавучей платформы. Там в темноте мы могли видеть огнебары, при этом понимали, что со стойки эта площадка незаметна. Мы пробыли там несколько часов. В темноте мы чувствовали себя словно вдали от всего мира. На следующий день я познакомился с одним из самых талантливых барменов, которых я когда-либо встречал. Его коктейли были изысканными и неповторимыми. Он объяснил мне, что ищет особые ингредиенты и умело сочетает их. Я был очарован его рассказами. За короткое время у нас завязалась дружба, и он многому меня научил. Работать за стойкой мне было комфортно. Я знал многих людей, атмосфера всегда была непринужденной и веселой. Это был июнь, и люди, как правило, предпочитали тусоваться на пляже в одиночестве. Менеджер попросил меня заняться продвижением бара тайком, то есть не афишируя, что я работаю здесь, а так, словно я один из посетителей. Ему нужен был человек, который бы организовывал вечеринки и умел вовлечь людей в процесс. Я согласился. Я хорошо научился подбирать манеру речи в зависимости от того, с кем я общался. Например, если это были бизнесмены, я говорил о бизнесе, благодаря моим юридическим знаниям. Если они были туристами, ищущими приключений, я предлагал им самые красивые места для посещения. Словом, я умел найти нужные слова в любой ситуации. и так от постоянного сидения за партой я перешел к чрезвычайно насыщенной жизни. Спал всего несколько часов в сутки, но чувствовал себя в форме. Я был счастлив, полон энергии. «Усталость — это дело мозга, устают только те, кто несчастлив», заметил мой отец, когда я сказал ему, что мне кажется странным не чувствовать усталости. Каждый день я старался учиться у бармена, о котором я уже упоминал. Помню, как однажды вечером ни с того ни с сего мы решили устроить вечеринку. «Сделай как можно больше белини, а я приведу людей, поверь мне», сказал я ему, отправляясь на пляж. И я принялся за работу. Общался с группами друзей, влюбленными парами, девушками и парнями, Я просто заводил с ними непринужденную беседу, а потом говорил, что иду в бар, намекая на что-то вроде вечеринки Беллини. Нужно ли говорить, что ее не существовало? Я обожал общаться с людьми, и, похоже, у меня это неплохо получалось. Бар всегда был полон, а количество новых напитков росло. В те дни я познакомился с девушкой, которая зарабатывала на жизнь, разъезжая по роскошным отелям и приглашая людей на мероприятия или вечеринки. Когда я рассказал ей, как оказался там, она спросила, «А у тебя есть instagram. «Принадлежит к мета, запрещенной в Российской Федерации». «Нет», — ответил я ей. «Тебе нужно срочно создать профиль», — заявила она. «Через некоторое время у меня уже было три тысячи подписчиков, но странным было другое. Мое появление в социальных сетях подстегнуло сарафанное радио. Девушки рассказывали друг другу об этом таинственном парне и появлялись в отеле, где я остановился, чтобы познакомиться со мной. Поначалу это меня радовало. В разных уголках бара стояли небольшие группы девушек, ожидавших, когда я их замечу. Вскоре ситуация стала ухудшаться. Я понял это однажды ночью, когда в 4 часа утра обнаружил двух девушек, выкрикивающих мое имя под окном моего бунгала. В другой раз они пели мне серенады. В третий раз я стал объектом сцены ревности со стороны девушки, которую я, возможно, даже никогда не видел в лицо. К этому времени я оказывал странное влияние на женщин. Даже больше, чем мой отец. Мне казалось, что ученик превзошел мастера, и я, наконец, понял его чувства. Для девушек Бодрума я стал навязчивой идеей, манией. Помню, через некоторое время, когда у меня впервые брали интервью, меня спросили, изменили ли вашу жизнь слава и интерес женской публики. Я ответил, что и то, и другое у меня было еще до того, как я стал актером. Понимаю, что это прозвучало самонадеянно, но это была правда. Мне повезло. В школе, в университете, в юридической фирме, в Бодруме На каждом этапе моей жизни мне попадались замечательные люди, которые ценили меня настолько, что я чувствовал себя значимым. Прорыв. Я все еще находился в Бодруме. Однажды вечером в баре, где я пил бурбон у стойки, мой взгляд упал на красивую девушку с вьющимися волосами и зелеными глазами. Она разговаривала с подругой и улыбалась, но заметила, что я смотрю на нее. Через минуту я подошел к ней и спросил, «Вы актриса?» Она чувственным шепотом мне на ухо ответила, «Вообще-то и композитор, но также беру уроки актерского мастерства». Этот прямой вопрос без подходов и оборотов речи произвел на нее впечатление. Только спустя мгновение я понял, что даже не представился. Она улыбнулась, и мы проговорили, не зная, сколько времени. Потом она спросила, не актер ли я. Помню, я ей ответил, «Нет, я юрист». «Вы должны быть актером», — сказала она. Это был уже не первый раз, когда мне это говорили. Это начинало меня настораживать. По окончании ее отпуска мы продолжали общаться. И однажды, убедившись, что я подхожу для мира шоу-бизнеса, она сказала мне, «Я хочу познакомить тебя с двумя людьми. Один — бывший актер, который также преподает театральное искусство, другой — занимается модой. Они вместе открыли агентство и работают с так называемыми «ноунеймс» no — неизвестными актерами. Они ищут новые лица, новые таланты. Ты должен с ними познакомиться». В Турции не было подобных агентств, и я был заинтригован, но сказал, что я юрист, и мир шоу-бизнеса меня пугает. Хотите правду? В тот период жизни я ни о чем не думал. Жил только настоящим. Кроме того, мне поступило предложение о работе от миллионера, который жил в отеле. Он хотел, чтобы я управлял его бизнесом, доверяя мне все. Я снова прислушался к наставлениям отца и отказался, чтобы у меня не было начальника, перед которым я должен отчитываться. Я не побоялся отказать, решив, что у меня будет время поразмышлять о своем будущем позже, по крайней мере, я так думал. Потому что будущее постучалось с моей двери раньше, чем я ожидал. После почти трех недель отдыха я почувствовал, что волшебство исчезает. Мне снова нужно было отправиться в новое приключение. Все это время я поддерживал связь со своими коллегами в Стамбуле. Они рассказывали мне о привратностях офисной жизни и жаловались на желание изменить ее. В один прекрасный день, сам не знаю как, мне удалось убедить их открыть совместную юридическую фирму. Они дождались моего возвращения, и тогда мы приступили к новому делу. Веселье в Бодруме начинало надоедать. Несколько недель все было хорошо, но так жить все время было невозможно. Вернувшись в город, я в последний раз зашел в офис, попрощался со всеми и с тех пор больше там не появлялся. Как только мама узнала об этом, она разозлилась. «Я понимаю, что ты хочешь заниматься другими делами, но почему бы тебе пока не продолжить работать на них?» Она, конечно, была права, но внутри я чувствовал, что скоро у меня начнется совсем другая жизнь. Я не хотел больше сидеть за этим столом. Это было предчувствие. Я просто ждал знака судьбы. Я понимал, что благоразумнее было бы сохранить работу хотя бы до того момента, когда я всерьез решу, что делать со своей жизнью. Но в тот момент мне было необходимо сделать этот шаг. Так, спустя некоторое время, Мы с друзьями создали компанию и открыли свою юридическую фирму. Был ли я счастлив? Да. Но я уже мечтал о другом. Я вернулся в Стамбул, и у меня было много историй, которые я мог бы рассказать своим будущим партнерам и друзьям. Я очень сильно изменился, как будто стал другим человеком. Я чувствовал себя очень уверенно и не сомневался, что могу все. Девушка-композитор, с которой я познакомился в Бодруме, вышла со мной на связь и сказала, что мне обязательно нужно встретиться с ребятами из агентства по поиску талантов. Я показал им некоторые мои фотографии, и, видимо, они решили, что я и есть тот человек, которого они ждали все это время. В один из вечеров моя новая знакомая при встрече объяснила мне. В августе будут кастинги. В сентябре начнутся съемки какого-то сериала. Они хотели бы встретиться с тобой прямо сейчас, чтобы подготовить тебе и отправить заявку кастинг-директорам. Сегодня я должен сказать ей спасибо. Она в мгновение ока организовала ужин с двумя своими агентами. Помню, я заказал пиво, даже не представившись. Только потом они сказали мне, что моя самоуверенность их смутила. Обычно они имеют дело с очень застенчивыми начинающими актерами или моделями. К тому времени я стал настолько общительным парнем, что мог разговорить даже камень. В общем, вечером они объяснили, что хотят чтобы я прошел курсы актерского мастерства и сценического движения, а потом они сделают фотоальбом и представят меня кастинг-директорам. Они искали нового ведущего актера, будущую звезду. Это нелегко и не будет легко, — сказали они. Вскоре я понял, что они тоже амбициозны, как и я, и тоже хотят доказать, что знают свое дело. Они были честными, обходительными людьми, без высокомерия. Они по сей день являются моими агентами». После этой встречи я стал заниматься актерским мастерством каждый день по 2-3 часа. Мне было несложно адаптироваться к различным ролям, возможно, потому что я научился говорить и действовать определенным образом в зависимости от того, кто находится передо мной. После шести занятий мои агенты предложили мне роль парня, который из убогого человека без гроша в кармане превращался в богатого красавчика. Им нужна была не модель, а тот, кто готов лепить как свое тело, так и характер. В день прослушивания я ждал своей очереди между моделями и актерами, но в итоге выбрали меня, потому что, хотя я ничего не знал об актерском мастерстве, мой характер и то, что я был новичком, было интересным для сценаристов. Я бы сделал персонажа более реалистичным. Затем мне объяснили сцену для проб. Главный герой находится на площадке с невысоким высокомерным адвокатом. Накануне я спас сестру главного героя из неприятной ситуации, и она предложила мне в награду быть ее помощником. В следующей сцене я нахожусь на большой улице, где нет места для парковки, и в какой-то момент подъезжает на своей машине этот назойливый адвокат. Мне нужно подойти к нему и сказать. «Здесь нельзя парковаться, потому что едет грузовик». Он начинает на меня орать, но я его не слушаю, пока главный герой, заметив меня, не спрашивает. «Кто ты такой? Это моя сестра тебя наняла? И где ты взял эту рубашку? Она принадлежит моей семье?» «Да», — отвечаю я ему. Затем я снимаю рубашку и бросаю ему в лицо и иду без рубашки по улице. В итоге все прошло хорошо. Было видно, что я новичок, но они решили, что смогут подготовить меня к роли максимум за месяц. За эти 30 дней я изучил роль. Потом у меня была еще одна встреча с кастинг-директором, и мне сказали, что режиссер тоже хочет со мной встретиться. Знаете, что она мне сказала? Что я должен сделать себя некрасивым. Мне нужно сбросить несколько килограммов, я слишком мускулистый, и сбрить бороду, оставив только усы. Она сказала, что мне надо менять выражение лица и позу, показать, что я тоже немного стеснительный и интроверт. В течение месяца я бегал трусцой и сидел на диете. Я потерял 6 килограммов мышц. На следующем прослушивании меня окончательно утвердили на роль. Наступил переломный момент в моей жизни. Юриспруденция осталась в прошлом, меня ждала актерская карьера. Я до сих пор помню режиссера, который вел меня в моем первом сериале. Жесткая женщина, с сильным характером, но мне она очень помогла. Чтобы я сразу вписался в актерский состав, она бросила меня в море без спасательного круга, и я должен был научиться плавать. И, в конце концов, выжить. Я был молод и неопытен, и мне противостояли актеры, игравшие намного лучше меня. Но я знал, что у меня есть преимущество, цель. В жизни мне всегда удавалось дойти до финиша благодаря силе воли. Спрашивая, наблюдая, учась, я постигал первые азы ремесла. Сериал пользовался большим успехом, и публика начала меня ценить. Режиссер и сценаристы увидели мою многогранность и способность играть самые разные роли, в том числе и благодаря моим физическим данным. Однако этот период, несмотря на удовлетворение, был очень сложным. Я не привык к такому напряженному ритму съемок. Съемки были утомительными. Мы начинали с рассветом и продолжали до поздней ночи. Без перерывов, без отдыха. Мне казалось, что я вновь живу жизнью спортсмена. Мощные физические и психологические нагрузки в поисках идеального исполнения. Каждая секунда была драгоценной, жизненно важной, не было времени даже переснять сцену. Каждый день мы снимали по 10, может быть, 15 кадров и практически за неделю снимали целый фильм. Это была борьба со временем, вызывающая у всех нас сильное напряжение, физическое и психическое. Я боролся больше других, благодаря силе, которую выработал за годы труда. Я всегда применял к спорту свою собственную философию, стараясь приучить свой организм к нагрузкам. Например, я пил пиво перед тренировкой или тренировался в 3 часа ночи. Мой организм адаптировался к нагрузкам как в расслабленном, так и в напряженном состоянии. И когда я оказывался в состоянии сильной усталости, как сейчас, я держался. Но сериал — это долго. И чем дольше мы снимались, тем больше я уставал. Свобода. Когда я прошел прослушивание для участия в телесериале, отец улыбнулся мне и сказал, что не сомневается в том, что я смогу стать актером а потом посоветовал. «Не забывай выбирать работу, которая позволит тебе быть счастливым». Этими словами он хотел обратить мое внимание на то, что за неверное решение неизбежно придется платить. Он продолжал. «Успех и слава не всегда равняются свободе, и только тебе решать, стоит ли ее терять». Он предупреждал меня, предвидя, что может произойти. Еще в университете я часто слышал, как мне говорили, «Ты знаешь, что ты похож на актера», или даже «Ты мог бы стать актером». Иногда меня сравнивали с кем-то известным, и мне это льстило. Но внутри я думал, если я когда-нибудь стану актером, то не захочу ни на кого походить. Я хочу быть только Джаном Яманом. Самим собой, а не копией кого-то другого. Амбиции заставили меня сделать выбор, несмотря на риск. Теперь, когда я попробовал эту необычную профессию, я убедился, что она того стоит. Только позже я по-настоящему понял слова моего отца. В начале моей карьеры мне было всего 24 года. Я много работал и с удовольствием проводил вечера с друзьями, знакомился с новыми людьми, зарабатывал хорошие деньги. Финансовый аспект был очень важен для меня, потому что мне, наконец-то, не нужно было просить помощи у родителей. Как я вам уже говорил, за все годы учебы маме и папе пришлось многим пожертвовать, чтобы я учился, и я упорно трудился, чтобы добиться максимальных успехов. Теперь финансовая независимость давала мне сладкое чувство свободы. Но все быстро пошло наперекосяк, и вскоре моя жизнь превратилась в джунгли. Только когда я добился определенной известности, я понял, что имел в виду мой отец, говоря о свободе. Я столкнулся с очень деликатной стороной – осуждением публики. Кто определяет, насколько ты умен? Кто определяет твою работоспособность? Кто определяет твою красоту? Ответ – все, некоторые и никто. Оценивают мою работу не только режиссеры и критики, но и зрители, и все поклонники. Я могу понравиться одному человеку, даже многим, но не всем. Со временем я научился не обижаться. И не из-за глупого желания понравиться, а потому что иногда некоторые суждения могут ранить сильнее, чем можно представить. Сейчас, к счастью, я умею не обращать на них внимания. Я не из тех, кто не принимает критику. Наоборот, я считаю, что у каждого есть чему поучиться. Я решил больше не обращать внимания на сплетни и фальшивые новости, как будто весь мой опыт, все трудности, с которыми я сталкивался, были тренировочной базой, чтобы прийти к тому состоянию, в котором я нахожусь сейчас, чтобы встретить критику и сплетни с энергией и спокойствием. Я только что понял, что перечислил только минусы своей работы. Но быть актером – это самая прекрасная работа в мире. Плюсы – это все те люди, которые мне близки, которые дарят мне тепло и ласку. Это мои поклонники, которые говорят мне красивые фразы, выкрикивают мое имя, где бы они меня ни встретили. Это то, как они смотрят на меня. И любовь, которую они проявляют в каждом маленьком жесте. Это самые ценные вещи.